Юлия Пульс, милина Боярова, Невинность на замену или право первой ночи. Если вы случайно столкнулись со своей сестрой-близнецом, не спешите радоваться. Возможно, это ваша худшая половина. Сам факт ее существования грозит мне смертью на костре. И сестренка пообещала выдать меня ищейкам, если не заменю ее на церемонии бракосочетания тоже знал, что мне устроят такую проверку на невинность и потребуют права первой ночи? 2020 год